— До сего дня мне доводилось лишь слышать о них наездниках из числа гоблинов. Колин вокруг туши обошел, наклонился. — Да, вот и след от сбруи. — Ну да, — прикидывая я, вспоминаю своего языка, в смысле трофейного гоблина. — Как же его звали-то? — Крэг или Крэг. А рост у нем было метра полтора так что на эдакую зверюгу взгромоздиться он бы вполне сумел, и даже ноги по земле не волочились бы. Оглядываясь, едва не охнул от удивления. Дара улыбается, мечтательно так, первый раз за три дня. Вспомнила последнюю кабанью охоту. Поймав она, мой недоуменный взгляд говорит, «Кажется, что она была ужасно-ужасно давно» хотя на самом деле не минуло и двух месяцев. — О, в винном соусе! Да простят меня колен и путли бы! — засмеялась она. — Был совершенен и неповторим. И тут у меня в голове словно щелкнуло. Посмотрел на небо, светлеет, перевел взгляд на кабана. — Слушайте, а и в самом деле, чего такой груди добра пропадать? Давайте его съедим! — А что, прямо здесь? — удивляется гном. — Ну, зачем прямо здесь? Мы же не звери. Дотащим до ближайшей опушки. — Колин, помнится, ты хвалился, что умеешь костер без дыма разводить? — Не без дыма. — Поправляет меня эльф. Просто я могу заставить дым стелиться по земле. Так что сверху он будет неотличим от лоскута, задержавшегося ночного тумана. — Сверху нас сейчас никто не увидит, — заявляет фигли. — Мы идем три дня, и за все время не видели ни одного крылатого слуги, чем мы. — А птички? — Ну, он же сам тогда сказал, что к злу они отношения не имеют. — И что с того? Багдазарские длиннозубы тоже к злу отношения не имеют, а загрызть кровь высосать могут не хуже любого вампира. — — Сергей, — поворачивается Дара, — а что ты скажешь? И смотрит выжидательно. — Я еще раз обстановку оценил. С одной стороны, конечно, как ни крути риск, но с другой уж очень нормального мяса пожрать хочется. — Берем, — решаюсь. — Фигли, сруби пару. — Сергей, — зевает гном, — уж, наверное, о том, как тушу кабанью доволочь. — Да принцесса это больше тебя знают скажу больше улыбается эльф ее высочество может знать о сем больше некоторых гномов ну вот пусть тогда ее высочество и командует процессом а я пока ближайшую опушку отыскать попробую процессом готовки кабана тоже дарсалана руководила И получилось у нее просто замечательно, хотя она и жаловалась, что приправ нужных нет, одна только соль у гнома отыскалась. Но лично мне, после камбузовой овсянки и трех дней сухпая, шпиться вот так вот с зубами в настоящее сочное мясо для понимающего человека наслаждение мало с чем сравнимое. Само собой, втроем целого сякача мы не то что, до да чисто сожрать. Даже уполовинить толком не сумели, хотя и старались, как могли. Последним фигль отвалился, но сначала катерок над костром повесил, бульон варить. Куда в него столько жратвы влезают, ума не приложу. Эльф шутит. У каждого гнома за щекой особый микропортальчик есть. Мол, через этот портальчик большая часть того что гном ест и пьет прямиком в его кладовку попадает шутка шуткой, но кабанины сожрал фигли больше чем мы с принцессой вместе товарищ уже одиннадцатый есть с нами не стал он здоровый образ жизни ведет в смысле вегетарианского питания зато еще одну полезную вещь сделал пока мы брюхо набивали Прошелся по окрестностям и приволок листья нууха. Понятия не имею, как этот нух ну в целом виде выглядит. Куст, дерево или вообще трава. Но больше всего похоже было на обыкновеннейший лопух, только увеличенный раз в пять. В такие вот листики завернуть пару-тройку, как Толя Апанасенко говорит, шматков, самое то. ляжим себе... Не знаю, как у остальных, а у меня сил хватило лишь, чтобы не икать. И тут, с другой стороны, сам дурак. Нет, чтобы отдельным конкретным приказом кого-нибудь на воздушное наблюдение пришпилить. Понадеялся на эльфа. Он-то не осоловел, как мы трое. На глаз у него алмазни некуда. До сегодняшнего дня по части бдительности Колину равных не было. Все первым замечал а сегодня сплоховал. И первым давешних птичек заметил гном. — О, — говорит, — глядите, летят! Я голову задрал, и как раз в этот миг птички развернулись, и передняя, точь в точь, как штукас, перевернулась через крыло и в пике вошла. Вскочил, котелок на костер опрокинул. — Воздух в лес живо! Мы-то думали, они с крупную ворону размером. Ага, три раза. В смысле, в три раза крупнее? А в их сотни две. И если на открытом пространстве навалятся, тут уж только успевай их очередями крестить. Фигли не успел. Вернее, его жадность подвела. Захотелось, видите ли, ничего врагу не оставить. И котелок тоже. А тот прямо с огня? Вот и бежал гном на манер жонгалера циркового, из руки в руку котелком перебрасываясь и всех своих подгорных богов при этом поминая. Я до деревьев вторым добежал. Бросил мешок, поднял автомат, но эльф опять меня опередил. Сзади фигли настигает. Гном услыхал, оглянулся, прыгнул, в воздухе извернулся и с размаху Врезал передний вороник котелком по клюву. На всю опушку зазвенело. Я был уверен, что после такого не то, что птица. Дракон крылья склеет, Вспоминая давешний тесак в кабанем лбу. А эта тварь только головой ошалела, так мотнула, И тут в нее следующая врезалась. Больше за гномом никто не гнался. Остальная стая... Над кабаней тушей свалку затеяла Гном рядом со мной на землю полюхнулся, хрипит загнанно. Потом глянул на котелок, отшвырнул его в сторону, вскочил и начал на ворон кулаками махать и чего-то яростно бессвязно орать. Я котелок носком ботинка поддел, развернул. Ровно посреди донца аккуратная такая сквозная дыра. Словно штыком смаху ткнули. «Да уж, думаю, не слабые клювики у этих пташек. Все, — говорю, — больше костров не разводим.